Художник еще договаривал последнюю фразу, а Ка уже встал, перекинул пиджак через руку. Встает? закричали за дверью. «Вы уже хотите уйти?» — спросил художник. «По-видимому, вас гонит здешний воздух. Мне это очень неприятно. Нужно было бы еще многое вам сказать. Пришлось изложить только вкратце. Но я надеюсь, что вы меня поняли». «О, да!» — сказал Ка, Хотя от напряжения, с которым он заставлял себя все выслушивать, у него болела голова. Несмотря на это утверждение, художник еще раз сказал, как бы подводя итог, в напутствие и в утешение К. Оба метода схожи в том, что препятствуют вынесению приговора обвиняемому. Но они препятствуют и полному освобождению, тихо сказал К, словно стыдясь того, что он это понял. — Вы схватили самую суть дела, — быстро сказал художник. Ка взялся было за свое пальто, хотя еще и пиджак надеть не решался. Охотнее всего он схватил бы все в охапку и выбежал на свежий воздух. Даже голоса девчонок не могли заставить его одеться, а они, не разглядев, уже кричали, — он одевается. Художнику, очевидно, хотелось как-то объяснить состояние Ка, поэтому он сказал — — Очевидно, вы еще не решили, какое из моих предложений принять. — Одобряю. Я бы даже не советовал вам сразу принимать решение. Надо очень тонко разобраться и в преимуществах, и в недостатках. Надо все точно взвесить. Но, разумеется, терять время тоже нельзя. — Я скоро вернусь, — сказал Ка. И вдруг решительно натянул пиджак, перекинул пальто через руку и поспешил к двери, За который уже подняли крик девчонки. Ка почудилось, что он видит их сквозь закрытую дверь. Вы должны сдержать слово, сказал художник, не делая попытки его проводить. Не то я сам приду в банк справиться, что с вами. Откройте же дверь, сказал Ка и рванул ручку, как видно, девочки крепко вцепились в нее снаружи. Ведь они вас там изведут, сказал художник. «Лучше воспользуйтесь этим выходом!» И он показал на дверцу за кроватью. Ка сразу согласился и бросился к кровати. Но вместо того, чтобы открыть эту дверь, художник полез под кровать и оттуда спросил, «Погодите минутку, не взглянете ли вы на картину, которую я вам мог бы продать?»